Оделся мир в зеленый наряд весенних дней, И слез ручей струится у тучки из зачей, Цветы, как руки мусы, сребрятся средь ветвей, И пар дыханья исы восходит от полей.